Глава девятая. Дерек Смит — настоящий гений. Он уже много лет дает мне дельные советы. Жаль, только я не всегда к ним прислушиваюсь. Как, например, в тот раз, когда он говорил, что не стоит совершать импульсивные покупки ради бесплатного подарка. Тот набор термобегудей я даже не распаковала. Поэтому по дороге в тусон я решаю следовать его инструкциям. Если ради дружбы со Сьюз надо сблизиться с Алисией, значит, так тому и быть. Буду искать в ней какие-нибудь достоинства. Я даже в поисковике набрала, как наладить связи с противным коллегой и нашла парочку полезных советов, вроде завести общее хобби и придумать ласковое прозвище. Хотя какое прозвище можно придумать длинноногой стерви, ума не приложу. Сейчас мы мчимся по шоссе. Я, Сьюз и Алисией сидим за столиком. Мама, Дженнис и Денни пристроились на диванчике и играют в бридж с Минни. Минни все время выигрывает. Правда, она сама выбирает себе карты, то и дело роняет их и постоянно твердит «Я пас». элинор осталась в Лас-Вегасе отдохнуть. И я ни капельки ее не осуждаю. Лично для меня первое похмелье стало настоящим испытанием. По обе стороны трейлера тянется пустыня, а за ней вдалеке — горы. Всякий раз, выглядывая в окно, я чувствую трепет. Да чего же необычный вид? Словно декорации. И почему в Англии нет таких пейзажей?» В детстве родители частенько говорили мне «посмотри, какой чудесный вид» и показывали на три жалких дуба и корову. В общем, ничего странного, что я предпочитала читать комиксы про Барби. Когда я подошла к столу, Сьюз так взглянула на меня, будто и не думала освободить мне место. И все же после неловкой паузы она подвинулась, и я села рядом, делая вид, что все нормально. Словно мы, старые подруги, и частенько зависаем вот так втроем. Олеся! Какой у тебя красивый топ! Начинаю неловко разговор. Самый быстрый способ завоевать чужую благосклонность это комплименты. Топик, правда, весьма заурядный, ну да бог с ним. О, Олеся подозрительно щурится. Спасибо. И волосы у тебя чудесные, добавляю, словно невзначай. Такие. Блестящие. «Благодарю». «И... Хм, твои духи?» «Спасибо», — в очередной раз повторяет она. «Это торговая марка золотого покоя». «Они тебе очень идут. Элли». «Неловко говорю я». Дурацкое прозвище вырывается само собой. Понятно же, что стерва Алисия но ну, никак не тянет на Элли. Она изумленно вытаращивает глаза. «Сьюз?» Удивляется не меньше. «Элли?» «То есть Лисси?» Тут же поправляюсь я. «Тебя когда-нибудь называли Лисси?» «Мне кажется, тебе подходит». «Лисси? Лис?» Я дружески похлопываю ее по руке. «Хм. Нет, не называли. И, пожалуйста, хватит меня трогать. Прости». Тушуюсь я и тут же засыпаю ее новой порцией комплиментов. «У тебя очень красивый нос. Он такой, ну, я сглатываю, чтобы оттянуть время. Что хорошего можно сказать о носе? А? У тебя такие изящные ноздри. Боже, я и впрямь это ляпнула? Ноздри?» Алисия окидывает меня долгим, подозрительным взглядом. «А, все ясно» говорит она в конце концов. Я поняла, чего ты добиваешься. Хочешь узнать, кто мой пластический хирург? Не дождешься. Какой еще пластический хирург? Причём тут он? Ладно, забудем о комплиментах. И о прозвищах тоже. Значит, ты любишь Тайдзи? Бодро объявляю я. Как думаешь, может, мне тоже попробовать? Сомневаюсь, что у тебя получится. «Хмыкает она. Для этого надо контролировать свой разум и тело». Алисия одаряет меня снисходительной улыбкой и переглядывается со Сьюз. «Ясно. Главное, не показывать обиды. Что ж...» «Так сколько ты говорила там спален?» Словно забыв обо мне, спрашивает она у Сьюз, возвращаясь к их недавнему разговору. «Кажется, и я потерпела фиаско». Неужели какие-то там спальни могут быть интереснее моды? Почему люди постоянно болтают о ценах на недвижимость и новинках интерьера? Мама, например, обожает эту тему. Я уже устала повторять ей, что совершенно не разбираюсь в обоих. «Не помню точно», — отвечает Сьюз. «По-моему, 28. Половина даже не отремонтирована, мы ими не пользуемся». «28», — эхом повторяет Алисия только представить. 28 спален. А! -а, -а Аниа Бихолли. Бедная Сьюз. Как же ее утомляют бесконечные разговоры о внутреннем убранстве дома. Особенно когда к ней пристают всякие эксперты, которые то и дело надменно повторяют: "Вы должно быть оговорились". И хотели сказать 1715 год. Однажды мы с ней заглянули в овощную лавку. И к нам привязался один старичок. Стал задавать вопросы о каком-то камине в большом зале. Он так настырно выспрашивал, кто именно из предков Таркина его построил, как будто кому-то есть до этого дело, что пришлось опрокинуть ящик с мандаринами, лишь бы отвлечь его и спасти Сьюз. «И к этому поместью прилагается титул?» «Ага», — равнодушно пожимает плечами Сьюз. «Лорд-помещик». «Точно», — Алисия морщит лоб. Получается, каждый владелец этого дома может называться лордом. Наверное. Хотя нам без разницы. У Тарки все равно есть титул. По правде говоря, у Тарки на их целых шесть. Просто Сьюз скромничает. Об этом она тоже не любит говорить. Я в курсе лишь потому, что в свое время посмотрела в интернете. Я тогда мечтала называться «Леди Брэндон». Оказалось, что титул стоит не так уж дорого. Всего-то несколько сотен фунтов, а взамен — красивая приставка к имени на всю жизнь. Зато как звучит — «Леди Брэндон». А потом меня застукал Люк и смеялся надо мной целую неделю. Сьюз уходит в туалет, а я разглядываю Алисию. Вид у нее отрешенный и задумчивый. Я напоминаю себе о совете Деррика Смитта, но ничего не выходит. Вместо того, чтобы восторгаться «Господи боже, Алисия такая лапочка», я угрюмо размышляю «Что замыслила эта длинноногая стерва?» Наверное, по натуре я весьма подозрительный человек. И прежде чем дружить с Алисией, мне надо пройти курс у психотерапевта. Я вдруг представляю, как мы вдвоем, держась за руки, сидим перед консультантом и прыскаю со смеху». Сьюз тем временем возвращается, и Алисия вновь начинает расспрашивать ее о Леттербихолле. «Моему мужу всегда хотелось побывать в старинном английском поместье. Он просто помешан на всем английском». «Что ж, добро пожаловать!» — Сьюз закатывает глаза. Содержание дома обходится в целое состояние. Мы уже не знаем, где брать на него деньги. Сама увидишь, когда приедешь в гости. «Алисия будет у тебя гостить?» Громко вопрошаю я таким голосом, будто это самая гениальная идея на свете. «И когда же?» Еще не знаю. Наверное, когда решим вопрос Старки». Сьюз сердито морщится. «Да чего же, мол, я недогадливая?» «Здорово». Выдавливаю я. «Классно придумано». Я сижу и пялюсь в окно. А в голове крутятся жалкие мысли. до «Да чего же я устала от своей подозрительности?» «Бекки, ищи во всем позитив. Незачем сомневаться в Алисии. Она ни в чем не виновата. Но, господи!» Алисия всегда плела интриги. «С самого первого дня нашего знакомства. Поверить не могу, что она ни с того, ни с сего вдруг изменилась». Сьюз куда более наивная, чем я, и Алисия это знает. Так, постойте-ка. Уилтон Меррел помешан на всём английском. Хищный мерзкий англофил, который прибирает к рукам все, что плохо лежит. А Алисия зачем-то расспрашивает Сьюз о Леттерби Холли. А вдруг... Вдруг Уилтон Меррел решил, что ему не помешает величественное поместье и титул в придачу. Что если он решил стать лордом Мерреллом из Леттербихолла? Я принимаюсь обдумывать эту теорию. Исключено. Сьюз и Тарки никогда не продадут родовое поместье. И все же краем глаза я посматриваю на Сьюз. Волосы у нее скручены на затылке в небрежный узел. Как всегда в последнее время. Она мало заботится о внешности. Губы бледные, глаза ввалились. Сейчас у них Старки не лучшие времена. И дом содержать нелегко. Если предложить хорошую цену... Нет. Они не могут продать Леттербихол. Он принадлежит их семье уже пару тысяч лет. От одной этой мысли тошно. Чтобы и стерва и стала вдруг леди... Я представляю, как Алисия надевает диадему и реверансом приветствует жителей деревни. А какая-нибудь маленькая девочка вручает ей букетик полевых цветов и шепчет «Вы такая красивая, принцесса Алисия!» «Фу, гадость какая!» «Ни за что в жизни этого не допущу!» «Кому?» Ребекке Брендон. Тема? «Беда!» 3 восклицательных знаков «Уважаемая миссис Брэндон, благодарю за письмо. Жаль, что ваша попытка подружиться с миссис длинноногой стервой не увенчалась успехом. Меня огорчает ваше бессилие и чувство собственной никчёмности. Если позволите, миссис Брэндон, дам вам совет. Не сдавайтесь. Действуйте». Все годы нашего знакомства я с восхищением наблюдал, как вы активно преодолеваете жизненные трудности. Врожденное чувство справедливости не раз выручало вас в прошлом и, уверен, не подведет и в этот раз. Знаю, сейчас все кажется сложным, но я не сомневаюсь в вашей победе. С наилучшими пожеланиями, Дерек Смит.